Часть 4. Я шёл по коридору главного здания, как вдруг меня охватило желание поискать палату, где лежит Макиса. Шансов встретиться в школе у нас до сих пор не было, и мы с ней с этого месяца коллеги по отсутствию. До дома в до этого места я решил, что сегодня не надо. Я чувствовал, что внезапный визит в её палату парня из класса был бы неделикатным, и кроме того, даже если я попытаюсь сейчас наладить с ней контакт, это ничего не изменит. Но Мы с ней виделись всего один раз на встрече по контрмерам, и, естественно, я её даже в лицо не помнил. Интересно, о чём она думает и как проводит время, лёжа в больнице так долго. Это иная трудность, чем те, что связаны с катастрофами, и при мысли о ней мне стало не по себе. В конце концов, я подумал, что хорошо бы попросить, скажем, от Зуми навестить её вместе со мной. Внеся оплату, я вышел из больницы, но время было всего полперого дня. Сегодня я был без велосипеда, Поэтому пошёл на автобусную остановку перед больницей и стал ждать автобус в компании ещё нескольких человек на вид старше меня. Под низким пасмурным небом, предвещающим наступление сезона дождей, наконец-то приехал автобус. Подготовив мелочь, я направился был к средней двери, когда из передней двери вышли пассажиры, я машинально повернулся в ту сторону и увидел знакомое лицо. Это Кирика-сан, поскольку я видел её всего в одном мгновении, то мог опознаться. Но я вспомнил, что в прошлый раз, когда я выходил из больницы, в вестибиле тоже видел женщину, похожую на неё. Значит, это правда Кирика-сан. У неё какая-то болезнь, из-за которой ей приходится периодически посещать больницу. Думая примерно то же, что и в прошлый раз, я сел в автобус. Часть пятая. Сойдя с автобуса в квартале Ромеро перед Рассветным лесом, я ненадолго заглянул в библиотеку, потом поёл в фастфудные кафешки поблизости, после чего пешком отправился в Мисаки с расчётом быть там в полчетвёртого. Местом назначения был тот самый кукольный магазин «Пустые и синие глаза в сумраке Йоми». В полчетвёртого я и обещал встретиться там с Мэй и Мисаки. С того дня, когда стало окончательно ясно, что смерть Сугунаги и матери Токанаси означает начало катастроф, мы с Мэй говорили только по телефону. Но всё-таки в такой ситуации мне хотелось встретиться и поговорить с ней лицом к лицу. Очень сильно хотелось. В пустых синих глазах я в последний раз встречался с Смай в середине апреля. Прошло больше полутора месяцев. Положение дел в тех пор сильно изменилось, но здесь внутри, как всегда, царило спокойствие. Будто это место было отделено от остального мира. Играла всегдашняя сумрачная музыка, и со мной поздоровалась всегдашняя бабушка Амана. Ты, друг, по этому платя не надо. Мои сейчас внизу. Спасибо большое. Как и тогда, в апреле, Мэй сидела в одиночестве за круглым столиком, подперев шоку рукой. На ней была тёмно-синяя, почти чёрная блузка, словно сливающаяся с сумраком помещение. «Здравствуй, Сокун», — поздоровалась Мэй, убрав руку от щеки. «Давно мы с тобой тут не встречались». «Ага». «Э-э, здравствуй». «Садись». «Ага». «Сегодня Мэй была тоже без повязки». В левой глазнице был кори с чёрным зрачком искусственный глаз, а не глаз куклы. «Но как?» — спросила Мэй после того, как я сел, и она несколько секунд смотрела на меня в молчании. «В порядке?» «В порядке...» «В смысле класс?» — уточнил я. Мэй легонько качнула головой. «Ты, Сокун». «Я?» «Твои чувства?» «Душевное состояние?» «В порядке ли они после такого развития событий?» «А...» Ну, в общем, несмотря на все твои старания, катастрофы всё-таки начались. Надеюсь, ты не винишь в этом себя и не ударяешься в меланхолию. Если я скажу, что абсолютно не ударяюсь, то, пожалуй, совру. В этой ситуации мы так обо мне беспокоимся, и я был счастлив до смущения. Однако, ты ведь мог можно спокойней. Но я в порядке. Ведь происшествие с Цугунаге-сан на той неделе случилось прямо у тебя на глазах. Дасукон. Ну, да. Конечно, это был жуткий шок, но да, я в порядке. Честно. По крайней мере, я уже не думаю, что хорошо бы отсюда сбежать. Ясно. В комнате зазвучала знакомая мелодия Стециана Фаре. Когда я приходил сюда в апреле, кажется, она же, лишь чуть-чуть подумав об этом совпадении, я произнёс. Кстати, ровно в этот же момент она тоже произнесла: "Кстати". Я поспешно захлопнул рот. А моя продолжила. Я слышала по телефону о новой контрмере. Её уже задействовали? А. Ага. Выпрямившиське в нолье. Кроме меня появился второй, тот, кого нет в заменнах от Замисан, чтобы вернуть баланс сил такая вот контрмера. Хотя в общих чертах я объяснила мою суть новой контрмеры по телефону накануне, сейчас рассказала всё заново. И человек, к которому обратились с просьбой стать новым номером 2, согласился. Сегодня уже четвёртый день никак. Ясно. Вновь ответила Мэй, после чего отвела от меня правый глаз куда-то в сторону и коротко вздохнула. Я в точности, как когда я сюда спустился, подпёрла лицо руками, как то уныло она теперь выглядела. Сверху донеслось тихое динь дверного колокольчика. Какой-то посетитель пришёл? Или, может быть, Кирика-сан вернулась? Но соком, тихо произнесла Мэй. Будет эта новая контрмера эффективна или нет, чересчур оптимистичным быть не стоит. Правда, от меня это, возможно, звучит не очень убедительно. Почему ты так считаешь? Ну, но... тут Мэй немножко замелась, но продолжила. Потому что три года назад так уже делали. Я не нашёл, что ответить. Мэй продолжила. Я ведь уже рассказывал о тебе. Три года назад в классе 3.3 меня назначили той, кого нет. Тогда контрмера тоже не сработала. Катастрофы начались. и поэтому выдвинули идею не увеличить ли число тех, кого нет, до двух за счёт Сакакибара Куна. Но эта дополнительная контрмера оказалась бесполезной. Но тогда и сейчас довольно разные обстоятельства. В этом году с самого начала тех, кого нет, было двое, и катастрофы начались, когда один отказался. И если вернуть снова двоих и восстановить баланс, то... Эти рассуждения мне понятны. По сравнению с тем разом сейчас, если можно так выразиться, настройки по умолчанию другие. Сказала Мэй. Но тут же, склонив голову чуть на бок, продолжила. Но какие бы контрмеры не принимались изначально, раз они отказали, начавшиеся катастрофы никакими дополнительными средствами постфактум уже не остановить. Невозможно остановить. Мне так кажется. Мне снова нечего было ответить. Мэй, на этот раз чуть покачивая головой, продолжила. А, но такого рода рассуждения, возможно, сами по себе бессмысленны. Почему? потому что это природное явление. Услышав этот ответ, я, конечно же, вспомнил придуманный и применяемый Тибеке-саном термин сверхестественное природное явление. Тибеке-сан постоянно наблюдает за феноменом и поэтому хорошо понимает связанные с ним правила. И какие контрмеры эффективны, тоже понимает. Но, знаешь, это, возможно, лишь часть всей картины. Даже при нынешнем уровне развития науки мы не можем предсказать или предотвратить развитие и динамику многих природных явлений. тайфунов, скажем, или землетрясений. Даже зная, что сегодня будет дождь, не факт, что взяв с собой зонтик, мы совсем не промокнем. Стоит подуть сильным боковым ветру, и какой бы большой зонт мы не взяли, одежда всё равно вымокнет. А уж если дождь с градом, то зонт вообще может сломаться. Неожиданности случаются постоянно, а этот феномен вдобавок ещё и не поддающийся научному объяснению сверхъестественное природное явление. Так что мои слабые опыты догадки, возможно, полностью бессмысленны. Так тоже можно рассуждать. Поэтому новая контр-мира не обязательно окажется бесполезной. Такой, в общем, смысл её слов. В общем, нельзя с уверенностью утверждать, что это не сработает. Уточнил я. Мэй моргнула правым глазом и ответила. Если сработает, будет идеальный выход, конечно. Скажи, Мисаки-сан. Всё-таки не удержался я от вопроса. Три года назад катастрофа не сдержала ни изначальная контрмера, ни дополнительная. И много причастных умерло, но тем не менее они прекратились. Почему так вышло? Почему они прекратились? Этот вопрос я пытался затрагивать не один раз, но Мэй никогда не давала ясного ответа. Видимо, там было что-то такое, о чём она рассказывать не хотела. Предполагая это, я глубже не копал. Потому что... После короткого молчания Губа Мэй пришли в движение... Я сцепил пальцы рук, лежащие на столике, невольно сжал со всей силы. Потому что... Мэй попыталась ответить, но тут же беспокойно покачала головой. «Всё-таки я это...» В этот момент сзади раздался звук шаги человека, спускающегося по лестнице, и голос. «А, вот ты где!» Знакомый женский голос, который я слышу при встрече каждый день. «Сокон, ты тут часто бываешь?» Удивлённо обернувшись, я увидел детую школьную форму и эту миякадзаву.